Часть первая. Что вы должны знать? Первое. Будущее уже здесь. Жил-был в одной восточной стране юноша по имени Дарий. Он только что завершил свое обучение и был полон решимости покорить все высоты, какие только могли быть доступны смертному. Блестящий ученик готовился начать восхождение к славе. Размышляя, чему бы посвятить себя... Дарья отправился за советом к духовному наставнику. Тот обитал в лесу, и поговаривали, будто мудрец мог предвидеть будущее. «Великий учитель!» — почтительно обратился к старцу Дарий. «Я стою на распутье и не знаю, в какую сторону сделать шаг. Направь меня, а хочу я несметных богатств и нескончаемого процветания». Так простодушен и наивен был юноша, что учитель решил указать ему единственно верную дорогу к сокровищам мира. Старик сказал, «В «Сердце любого мужчины пленяют две богини. Одна Сара, владычица знаний, другая Рахиль, хранительница сокровищ. Выбирай без колебаний Сару, царицу познания, и соединись с ней в брачном союзе». «Но ведь она богиня мудрости, не лучше ли выбрать вторую?» — спросил Дарья в растерянности. «Сын мой, едва ты выберешь мудрость, богиня изобилия, с недаемой ревностью, сама явится к тебе». Эта притча, дошедшая до нас из глубины веков, учит тому, что самопознание и личностное развитие открывают двери в мир счастья и процветания, и предпочтение следует отдать эмоциональному благополучию. Все остальное придет следом». Я убежден, что спустя годы, быть может 20, 30 или 50 лет, людям станут доступны волшебные шлемы для саморазвития, оснащенные электродами, по которым прямо в мозг будут поступать сигналы, стимулирующие те или иные функции психики, доступные в меню выбора. Предельная собранность, восстановительный сон, праздничное настроение, суперпамять, сексуальное возбуждение и так далее Вы даете команду – и вуаля, ваше желание исполнено. Вообще такая технология уже существует, пока что в виде прототипа, и называется транскраниальная электростимуляция. Это развивающееся направление в науке, и проблема состоит только в отсутствии детальной схемы мозговых функций и недостаточной точности воздействия. Успех, однако, не за горами. В истории человечества грядет резкий поворот, Практически никто не избежит перевоплощения в лучшую версию себя. Каким будет мир, населенный исключительно доброжелательными, счастливыми, безмятежными, отзывчивыми и творческими людьми? Конечно же, наступит конец войнам и неравенству. Обитатели Земли станут беречь свою планету и совершенствоваться духовно. Ну а пока те светлые дни еще далеко. Психология предлагает другой способ приблизиться к идеалу. Стимулировать мозг самостоятельно, организуя мышление таким образом, чтобы включить нейроны, отвечающие за удовольствие. Прямо сейчас я пишу эти строки у себя в кабинете психотерапевтического центра в Барселоне, а лучи зимнего солнца проникают в окно и заливают светом все вокруг. Звучит песня Пола Саймона «Stranger to Stranger». В сознании ясность, идеально подходящая для работы. Я почти ощущаю, как серотонин течет по капиллярам, пронизывающим серое вещество моего мозга. Мне хочется сохранить это состояние навсегда – счастье и осознанность. И я знаю, что все зависит от внутреннего диалога с самим собой. Каким станет тот, кто научится обращаться с пультом переключения собственных эмоций? Иначе говоря, в совершенстве владеет техникой когнитивной психотерапии. А вот каким – Более веселым, способным синтезировать наркотик радости в собственном организме. Счастливым, независимо от сложившихся обстоятельств. По уши накачанным серотонином. С полным ощущением, что жизнь – это рок изобилия. Метод когнитивной терапии, о котором вы вот-вот узнаете, и который примените к себе, одарит вас всеми перечисленными выше качествами. Давайте опишем их, чтобы понять, к чему стремиться. Первое. Быть всегда веселым, как монахини в своей обители. Однажды я побывал в уединенном монастыре недалеко от Бургаса. Стояла жара, но колосье пшеницы в полях шевелил приятный ветерок. За городом к небесам поднимались увитые плющом монастырские стены, которым минуло без малого триста лет. За ними укрылся дворик с фруктовыми деревьями, а в тени колонн, окружавших его, несколько монахинь занимались вышиванием. Мы беседовали не один час, и все это время они ловко работали иглами. Никогда не забуду этих лиц, поблекшие черты женщин, уже разменявших восьмой десяток, и цветущую юность девушек, едва достигших двадцати лет. Были среди сестер и такие, кто, подобно мне, находился на середине жизненного пути. Что поразило меня больше всего, все они излучали радость. Лица оставались безмятежными, но взгляды выдавали ликование. Губы едва удерживали рвущийся наружу смех. Одна из монахин рассказала пару анекдотов, и все так и покатились от хохота. А мне они заявили, что живут по-настоящему полной жизнью. В обители они нашли любовь, покой, радость и смогли полностью реализоваться. Постоянное ощущение счастья, даже во сне, первейшая цель вашей работы над собой. И вы сумеете добиться этого, ловко и уверенно захватив контроль над своим внутренним диалогом. Второе. Уметь синтезировать наркотик счастья в собственном организме. Человеку, находящемуся в состоянии эмоционального баланса, окружающий мир кажется источником непрерывного удовольствия. Даже автомобильные гудки звучат как развеселые жизнеутверждающие трели, словно голоса, провозглашающие ваш город краем захватывающих приключений и подлинного наслаждения. Каждому случалось пережить измененное состояние сознания в опьянении, после интенсивной физической нагрузки или в горах. В такие моменты все вокруг поражает воображение, цвета становятся ярче, предметы объемнее, мир обретает невиданную красоту. Помню, однажды мне довелось провести в таком состоянии целый день, когда я выбрался в горы с хорошей подругой. Мы великолепно провели время… Всю дорогу обсуждая интересные нам обоим темы психологию, взаимоотношения, медицину и нутрициологию. Вернувшись в Барселону на поезде, я вышел на Пасео Деграсия и, несмотря на сильную усталость после похода, отправился гулять по городу. Уже был вечер, огни витрины вывесок заливали светом улицы. В том расслабленном состоянии, в котором я находился, мое восприятие необычайно обострилось будто под воздействием какого-то вещества. Я восхищался деревьями, стоявшими вдоль дороги, симметрией зданий, мягким вечерним бризом. Меня переполняли небывалая радость и желание жить. Благодаря когнитивной психотерапии я обнаружил, что можно чувствовать себя так большую часть жизни, потому что это уже заложено в мозге. Обычно подобные ощущения достигаются приемом запрещенных веществ, но каждый человек способен самостоятельно включить их у себя, нужно лишь научиться обращаться с кнопкой запуска. Это еще одна цель когнитивной терапии – управлять синтезом внутреннего наркотика, способного превратить вашу жизнь в такой сладкий плен, что вы не захотите из него выбраться. Третье. Быть счастливым независимо от сложившихся обстоятельств. Как вы узнаете из этой книги, люди изначально обладают способностью всегда быть в превосходном настроении. Да, вот так просто. Даже в самых сложных или досадных ситуациях. Как же это? Контролируя мышление. А соответственно, и управляя эмоциями. Как-то я был в Лагронье и отправился пообедать с друзьями, они поделились своим решением оставаться бездетными и спросили меня. «Рафаэль, а ты бы хотел наследников?» «Нет, и никогда не хотел. Это мой осознанный выбор. Однако, будь у меня дети, это ни на что не повлияло бы. Я был бы так же счастлив и превосходно растил бы их, совершенствуясь в методах свободного воспитания. Словом, неплохо жил бы», — ответил я. Мой друг Андрес лукаво поглядел на меня и сказал, «Рафаэль, ты только что изложил суть буддизма. Озарение, иначе и не скажешь». С моей точки зрения, Франциск Осиский – достойный пример сильного и счастливого человека, владевшего собой в любой ситуации. Святой старец носил простую рясу из грубой мешковины, но лицо его всегда светилось добродушием. Он часто голодал, но и это не нарушало его спокойствия. Перестав зависеть от обстоятельств, вы вступите в мир неограниченных возможностей, и вы утратите все свои страхи. Переехать в другую страну – отлично, вы же можете наслаждаться жизнью в любом месте. Сменить работу – без проблем. Ведь можно быть счастливым, даже продавая апельсины в палатке на углу. Жить одному или в браке, да еще и с десятком детишек – все варианты великолепны. Чувство свободы, которое приходит с пониманием, что вы не зависите от внешних условий, уже само по себе наслаждение. Сознание того, что вы будете счастливы даже в инвалидном кресле, на больничной койке или в другой подобной ситуации, возможно, в общем-то, в любой религии, если вы постигли ее суть. Это станет третьим терапевтическим эффектом. Вы способны обрести счастье в любых обстоятельствах. Четвертое. Быть по уши в серотонине. Далее вас ждет рассказ о Ананде. Так в индуизме и буддизме называется радость без какого-либо повода. Ананда – ощущение счастья без всякой видимой причины. В офисе, метро, аэропорту – везде вам невероятно хорошо. Почему? Может быть, потому что вы чувствуете себя живыми, или температура комфортная, да мало ли что. Или рано утром на улице каждый глоток свежего воздуха приносит с собой не только кислород, но и едва уловимое ощущение счастья. Человек, чей разум глубоко проникся идеями, с которыми вам предстоит познакомиться, целыми днями наслаждается этим чувством. С точки зрения физиологии, его состояние можно объяснить избытком молекул счастья, производимых головным мозгом – серотонина, дофамина и прочих. И это четвертый подарок, который преподнесет вам когнитивная терапия. Поток серотонина в вашем мозге – ананда. Абсолютная радость, яркая и ничем не обусловленные чувства благополучия пятое жить с полным ощущением что жизнь это рок изобилия наша планета цветущий рай и когда вам хорошо вы замечаете что в какой то степени все это ваше замечательные красивые люди идущие мимо на улице а люди прекрасно все каждый по своему или изумительные здания чья гармоничная архитектура Великолепный дизайн и цвета услаждают ваш взор. Не богачи владеют вещами, истинные обладатели – те, кто умеет ценить их. К тому же в вашем мозге циркулирует столько серотонина, что вы обретаете способность поэтически воспринимать окружающую действительность. Зеленая крона дерева вдруг кажется чудом, и ваша душа наполняется восторгом и ликованием. И тогда открываются новые возможности, просыпается творческое начало, уносящее вас в мир изобилия. Многим доводилось пожить в другой стране. И часто люди обнаруживали в себе больше отваги и предприимчивости во всем. Новые друзья, учеба, бизнес, любовь. Словно пружина разжималась внутри и толкала вперед. «Все получится, смотри, сколько возможностей». Вот какими вы станете, когда разобьете свои способности с помощью когнитивной терапии. Вас ждет благоденствие, сравнимое лишь с порой цветущей юности. Подведем итоги. Когнитивная терапия нужна, чтобы радоваться жизни, как не в своей обители, уметь синтезировать наркотик счастья в собственном организме, как это делают артисты на сцене. Подобно великим путешественникам, наслаждаться жизнью независимо от обстоятельств. Быть переполненным серотонином. Испытывать такую абсолютную радость, словно вы дети в парке аттракционов. Жить полной жизнью, как в пору расцвета вашей юности.